Трактир Гарский мост Гарский мост – выдающийся памятник римской строительной техники, второй век нашей эры. Он представляет собой акведук, поднятый над уровнем реки Гар на 75 метров. Кто... Как я путешествовал пешком по Южной Франции, вероятно, видел между Бельгардом и Бокером приблизительно на полпути между усилением и городом, но все же ближе к Бокеру, чем к Бельгарду, небольшой трактир, где на висячей же стеной вывеске, скрипящей при малейшем дуновении ветра, презабавно изображен Гарский мост». Этот трактир, если идти по течению уроны, стоит по левую сторону от большой дороги, задней стеной к реке. При нем имеется то, что в Ланге-Доке называют садом, то есть отгороженный участок земли на задворках, где чахнет несколько малорослых оливковых деревьев и диких смоковниц, с посеребренной пылью листвой. Между этими деревьями произрастают овощи, преимущественно чеснок, красный стручковый перец и... Лук. Наконец, в углу, словно забытый часовой, высокая пиния одиноко возносит к небу свою вершину, потрескивающую на тридцатиградусном солнце. Все эти деревья, большие и малые, искривлены от природы и кренятся в ту сторону, в которую дует Мистраль, один из трех вечей Прованса. Двумя другими, как известно, или, как может быть неизвестно, считались Джуланса и парламент. Кругом на равнине, похожей на большое озеро пыли, произрастают там и сям редкие пшеничные колосья, которые местные садоводы, вероятно, выращивают из любопытства, и которые служат насестом для цикад, преследующих своим пронзительным и однообразным треском путешественников, забредших в эту пустыню. Уже лет семь этот трактир принадлежал супружеской паре, вся прислуга которая состояла из работницы по имени Тринетта и конюха, прозвавшегося Поко. Впрочем, двух слуг было вполне достаточно, ибо с тех пор, как между Бокером и Эльмортом провели канал, барки победоносно заменили почтовых лошадей, а перевозное судно — дилижансы. Этот канал, крящий до досаде бедного трактирщика, проходил между питающей его роной и поглощаемой им дорогой в каких-нибудь ста шагах от трактира, который мы кратко, но верно только что описали. Хозяин этого убогого трактирщика был человек лет сорока пяти, исты южанин, высокий, сухощавый, жилистый, с блестящими, глубоко сидящими глазами, орлиным носом и белыми, как у хищника, зубами. Волосы его, видимо, не желавшие сидеть, несмотря на первые предостережения старости, были, как и его круглая борода, кручавые и густые, и только кое-где тронуты сединой. Лицо его от природы смуглое стало почти черным вследствие привычки бедного малого торчать с утра до вечера на пороге и высматривать не покажется ли Пеший или конный какой-нибудь постоялец. Ждал он обычно понапрасну, и ничто не защищало его лица от палящего зноя, кроме красного платка, повязанного вокруг головы, как у испанских погонщиков. Это был наш старый знакомый, Гаспар Кадрус. Жена его, звавшаяся в девицах Мадленна Радель, была женщина худая, бледная и хворая. Она родилась в окрестностях Арля и сохранила следы былой красоты, которую славятся женщины того края, но лицо ее рано поблекло от приступов скрытой лихорадки, столь распространенной среди людей, живущих близ Эгмортских плодов и комаркских болот. Поэтому она почти никогда не выходила из комнаты на втором этаже и проводила целые дни, дрожа от лихорадки, полулежа в кресле или полусидя на кровати. Между тем, как ее муж по обыкновению стоял на часах у порога, весьма неохотно покидая свой пост, ибо каждый раз, когда он возвращался к своей сварливой половине, она донимала его вечными жалобами на судьбу, на что муж обычно отвечал философски. «Молчи, Карконта! Видно, так Богу угодно. Прозвище Карконта произошло от того, что Мадлена Родель родилась в деревне Карконте между Салоном и Ламбеском. А так как в тех местах людей почти всегда называют не по имени, а по прозвищу, то и муж ее заменил этим прозвищем, имя Мадлена, быть может, слишком нежное и благозвучное для его грубой речи. Однако, несмотря на такую мнимую покорность воли провидения, не следует думать, будто наш трактирщик не сетовал на бедственное положение, в которое ввергнул его проклятый бокерский канал, и равнодушно переносил беспрестанные причитания жены. Подобно всем южанам, он был человек весьма воздержанный и неприкотливый, но тщеславный во всем, что касалось внешности. Во времена своего благоденствия он не пропускал ни одной феррады, ни одного шествия с тараском, и торжественно появлялся со своей карконтой. Он в живописном костюме южанина, представляющем нечто среднее между каталонским и андалузским, она в прелестном наряде орлезианок, словно заимствованном у греков и арабов. Феррада — провансальский праздник по случаю таврения быков. Тараск — фантастическое чудовище. Но мало-помалу часовые цепочки, ожерелья, разноцветные пояса, выштые корсажи, бархатные куртки, шелковые чулки с изящными стрелками, пестрые гетры, башмаки с серебряными пряжками исчезли. А Гаспар Кадрус, лишенный возможности показываться в своем былом великолепии, отказался вместе с женой от участия в празднествах, чьи веселые отклики, терзая его сердце, долетали до убогого трактира, который он продолжал держать не столько ради доходов, сколько для того, чтобы иметь хоть какое-нибудь занятие. Кадрус по обыкновению простоял уже полутра, перед дверью трактира, переводя грустный взгляд от небольшого лужка, по которому бродили куры, к двум крайним точкам пустынной дороги, одним концом уходящей на юг, а другим на север. Как вдруг пронзительный голос его жены заставил его покинуть свой пост. Он ворча вошел в трактир и поднялся на второй этаж, оставив, однако, дверь отворенной настиж, как бы приглашая проезжих завернуть к нему. Ту минуту, когда Кадрус входил в трактир, большая дорога, о которой мы говорили, и на которую были устремлены его взоры, была пуста и безлюдна, как пустыня в полдень. Она тянулась с бесконечной белой лентой между двух рядов тощих деревьев, и ясно было, что ни один путник по своей воле не пустится в такой час по этой убийственной Сахаре. Между тем... Вопреки всякой вероятности, если бы Кадрус остался на месте, он увидел бы, что со стороны Бельгарда приближается всадник тем благопристойным и спокойным аллюром, который указывает на наилучшие отношения между конем и седоком. Всадник был священник в черной сутане и треугольной шляпе, несмотря на палящий зной полуденного солнца. Конь, мерин иноходец, шел легкой рысой. У дверей трактира священник остановился. Трудно сказать, лошадь ли остановила ездока, или же ездок остановил лошадь. Но, как бы то ни было, священник спешился и, взяв лошадь за поводья, привязал ее к задвижке ветхого ставня, державшегося на одной петле. Потом, подойдя к двери и вытирая красным бумажным платком под градом, катившийся по его лицу, он три раза постучал о порог кованым концом трости, которую держал в руке. Тотчас же большая черная собака встала и сделала несколько шагов, заливая слаем, искали свои белые острые зубы, вдвойне враждебное поведение, доказывавшее, как мало она привыкла видеть посторонних. Деревянная лестница, примыкавшая к стене, тотчас же затрещала под тяжелыми шагами хозяина убогого жилища. Весь согнувшись, он задом спускался к стоявшему в дверях священнику. «Иду, иду!» — говорил весьма удивленный кадрус. «Да замолчишь ли ты, Марго? Не бойтесь, суды! Она хвтилает, но не укусит! Вы желаете венца, не правда ли?» «Ведь жара-то ты «Ах, простите!» — продолжал Кадрус, увидев, с какого рода проезжим имеет дело. «Простите, я не рассмотрел, кого имею честь принимать у себя. Что вам угодно, чем могу служить, господин абат. Абат несколько секунд очень пристально смотрел на Кадруса. Казалось, он даже старался и сам обратить на себя его внимание. Но так как лицо трактирщика не выражало ничего, кроме удивления, что посетитель не отвечает, он счел нужно положить конец этой сцене и сказал с сильным итальянским акцентом, не вы ли будете, господин Кадрус? — Да, сударь, — отвечал хозяин, — быть может, еще более удивленный вопросом, нежели молчанием. Я самый Гаспар Кадрус, ваш слуга. — Гаспар Кадрус. «Да, кажется, так и есть. Вы жили когда-то в Мильянских аллеях на четвертом этаже. Точно так. И занимались ремеслом портного. Да, но дело не пошло. В этом проклятом Арселе так жарко, что, я думаю, там скоро вовсе перестанут одеваться. Кстати, о жаре. Не угодно ли вам будет немного освежиться, господин Абат? Пожалуй». Принесите бутылку вашего самого лучшего вина, и мы продолжим наш разговор. — Как прикажете, господин Абат, сказал Кадрус. И чтобы не упустить случая продать одну из своих последних бутылок Кагора, Кадрус поспешил поднять люк, устроенный в полу комнаты, служивший одновременно и залой, и кухней. Когда пять минут спустя он снова появился... Аббат уже сидел на табурете, опершись локтем на стол. Между тем, как Марго, которая, видимо, сменила гнев на милость, услышав, что странный путешественник спросил вина, положила ему на колени свою худую шею и смотрела на него умильными глазами. «Вы один здесь живете?» — спросил у хозяина, когда тот ставил перед ним бутылку и стакан. — Да, один, или почти один, господин Аббат, так как жена мне не в помощь, она вечно хворает, моя бедная карконта. Так вы женаты, — сказал Аббат с оттенком участия, бросив вокруг себя взгляд, которым он словно оценивал скудное имущество бедной читы. Вы находите, что я не богат, не правда ли, господин Аббат? — сказал вздыхая кадрус. — Ну что поделаешь? — Мало быть честным человеком, чтобы благоденствовать на этом свете. Аббат устремил на него проницательный взгляд. — Да, честным человеком этим я могу похвалиться, господин Аббат, — сказал хозяин, смотря Аббату прямо в глаза и прижав руку к груди. — А в наше время не всякий может это сказать. — Тем лучше, если то, чем вы хвалите, правда, — сказал Аббат. Я твердо верю, что рано или поздно честный человек будет вознагражден, а злой наказан. — Вам, пасану, по положено так говорить, господин Аббат, — возразил кадрус с горечью, — а каждый волен верить или не верить вашим словам. — Напрасно вы так говорите, сударь, — сказал Аббат. — Может быть, я сам докажу вам справедливость моих слов. — Как это так? — — удивленно спросил Кадрус. — А вот как? — Прежде всего мне нужно удостовериться, точно ли вы тот человек, в ком я имею надобность. Какие же доказательства вам надо? Знавали вы в 1814 или в 1815 году? — Моряка по имени Донтес. — Донтес. «Эс, знавал ли я беднягу Эдмона? Ещё бы! Да это был мой лучший друг!» — воскликнул кадрус густо, покраснев. Между тем, как ясные и спокойные глаза аббаты словно расширились, чтобы единым взглядом охватить собеседника. «Да, кажется, его звали Эдмоном». «Конечно, его звали Эдмон! Ещё бы!» Это так же верно, как то, что меня зовут Гаспар Кадрус. А что с ним стало, с господин Аббат, с бедным адмоном, — продолжал трактирщик. вы его знали? Жив ли он еще? Свободен ли? Счастлив ли? Он умер в тюрьме в более отчаянном и несчастном положении, чем каторжники, которые волочат ядро на Тулонской каторге. Смертельная бледность сменила разлившийся было по лицу Кадрус румянец, Он отвернулся, и Аббат увидел, что он вытирает слезы уголком красного платка, которым была повязана его голова. Бедняга, пробормотал Кадрус, вот вам еще доказательство в подтверждении моих слов, господин Аббат, что Бог милостив только к дурным людям. Да, продолжал Кадрус, свет становится день, это дня хуже. Пусть бы небеса послали на землю с дождь, потом огненный, и дело с концом. — Видимо, вы от души любили этого молодого человека, — сказал Аббат. — Да, я очень его любил, — сказал кадрус, — хотя должен покаяться, что однажды позавидовал его счастью. Но после, клянусь вам честью, я горько жалела его при несчастной участи. На минуту воцарилось молчание. Продолжение которого аббат не отводил пристального взора от вразительного лица артистичка. И вы знали беднягу, спросил Кадрус, я был призван к его смертному одру и подал ему последнее утешение веры. отвечал аббат. А чего он умер? спросил Кадрус сдавленным голосом. Отчего умирают в тюрьме на тридцатом году жизни, как не от самой тюрьмы? Кадру отер пот, струившийся по его лицу. Всего удивительнее, продолжала Бат, что Дантес на смертном одре клялся мне перед распятием, который он лобызал, что ему неизвестна истинная причина его заточения. Верно. — Верно, — прошептал кадрус, — он не мог ее знать. — Да, господин Аббат, бедный мальчик, — сказал правду. Потому-то он и поручил мне доискаться до причины его несчастья и восстановить честь его имени, если оно было чем-либо запятнано. И взгляд Аббата, становившийся все пристальнее, впился в омрачившееся лицо кадруса. Один богатый англичанин, продолжал Аббат, его товарищ, по несчастью, выпущенный из тюрьмы при второй реставрации, обладал алмазом большой ценности. При выходе из тюрьмы он подарил этот алмаз Дантесу в благодарность за то, что во время его болезни тот ухаживал за ним, как за родным братом. Дантес... Вместо того, чтобы подкупить тюремщиков, которые, впрочем, могли бы взять награду, а потом выдать его, бережно хранил камень при себе на случай своего освобождения. Если бы он вышел из тюрьмы, он сразу бы стал богачом, продав этот алмаз. — Так вы говорите, — спросил кадрус, глаза которого разгорелись, — что это был алмаз большой ценности, — Все в мире относительно, отвечала Бат, для Эдмона это было богатство. Его оценивали в пятьдесят тысяч франков. Пятьдесят тысяч франков? вскричал Кадрус. так он был с грецкий орех, что ли? нет, поменьше, отвечала Бат. Но вы сами можете об этом судить, потому что он со мною. Глаза кадрусы, казалось, шарили под платьем а аббата, разыскивая камень. Аббат вынул из кармана коробочку, обтянутую черной шагреневой кожей, раскрыл ее и показал изумленному кадрусу сверкающий алмаз, вправленный в перстень чудесной работы. Это стоит пятьдесят тысяч франков без оправы, которая сама по себе довольно дорога. Отвечал Бат. Он закрыл футляр и положил в карман алмаз, продолжавший сверкать в воображении Кадруса. «Но каким образом этот камень находится в ваших руках, господин Бат, Спросил Кадрус. «Разве Эдмон назначил вас своим наследником?» «Не наследником, а душеприказчиком. У меня было трое добрых друзей и невеста», — сказал он мне. Я уверен, что все четверо горько жалеют обо мне. Один из этих друзей звался Кадрус. Кадрус вздрогнул. Другого, — продолжал Аббат, делая вид, что не замечает волнения Кадруса, — звали Данглар. Третий, — прибавил он, — хоть и был мой соперник, но тоже любил меня. Дьявольская улыбка появилась на губах Кадруса. Он хотел прервать Аббата. «Постойте!» ⁇ сказала Бат. ⁇ Дайте мне кончить. Если вы имеете что сказать мне, вы скажете потом. ⁇ Третий, хоть и был мой соперник, но тоже любил меня и звали его Фернан. ⁇ А мою невесту звали.. ⁇ Я забыл имя невесты ⁇⁇ сказала Бат. ⁇ Мерседес, — сказал кадрус. — Да, да, совершенно верно, — с подавленным вздохом подтвердил Абат. Мерседес. — Ну и что же дальше? — спросил Кадрус. — Дайте мне графин с водой, — сказал Аббат. Кадрус поспешил исполнить его желание. Аббат налил воды в стакан и отпил несколько глотков. — На чем мы остановились? — спросил он, поставив стакан на стол. — Невесту звали Мерседес. — Да, да. «Вы поедете в Марсель. Это все Дантес говорил, вы понимаете? Понимаю. Вы продадите этот алмаз и разделите вырученные за него деньги между моими пятью друзьями, единственными людьми, любившими меня на земле». «Как так пятью?» — сказал Кадрус. «Вы назвали мне только четверых». «Потому что пятый умер, как мне сказали». «Пятый был отец Дантеса». «Увы, это верно», — сказал Кадрус, раздираемый противоречивыми чувствами. «Бедный старик умер». «Я узнал об этом в Марселе», — отвечала Бат, стараясь казаться равнодушным. «Но смерть его произошла так давно, что я не мог узнать никаких подробностей. Может быть, вы что-нибудь знаете о смерти старика?» — Кому и знать, как не мне, — сказал Кадрус. — Я был его соседом. О, Господи! Не прошло и года после исчезновения его сына, как бедный старик, умер. — А от чего он умер? Доктора называли его болезнь, кажется, воспалением желудка. Люди, знавшие его, говорили, что он умер с горя, а я, который видел, как он умирал, я говорю, что он умер... Кадрус запнулся. От чего? С тревогой спросила Бат. С голоду он умер. С голоду, вскричала Бат, вскакивая на ноги. С голоду. Последняя тварь не умирает с голоду. Пес, блуждающий по улицам, находит милосердную руку, которая бросает кусок хлеба, а человек христианин. Умирает с голоду среди других людей, также называющих себя крестьянами. Невозможно! Это невозможно! Я вам говорю правду, — сказал кадрус. И напрасно! — послышался голос с лестницы. Чего ты суешься не в свое дело? Собеседники обернулись. И увидели сквозь перила лестницы бледное лицо Карконты. Она притащилась сюда из своей коморки и подслушивала их разговор, сидя на верхней ступеньке и опершись головой на руки. «А ты сама чего суешься не в свое дело, жена?» — сказал Кадрус. «Господин Аббат просит у меня сведений, учтивость требует, чтобы я сообщил ему их». «А благоразумие требует, чтобы ты молчал. «Почем ты знаешь, с какими намерениями тебя расспрашивают, дуралей?» «С наилучшими, сударыня», — сказала Батручаю с вам. «Вашему супругу нечего опасаться, лишь бы он говорил чисто чистосердечно. «Знаем мы это». Начинаются всяких обещаний, потом довольствуются тем, что просят не опасаться, потом уезжают, не исполнив обещанного, а в одно прекрасное утро, неведомо, откуда на тебя сваливается беда. Будьте спокойны, отвечала Бат, уверяю вас, что из-за меня вам не будет никакой беды. каркон ты проворчал еще что-то, чего нельзя было разобрать, снова опустила голову на руки и тряся с лихорадке предоставила мужу продолжать разговор, впрочем, стараясь не пропустить ни слова. Между тем, Аббат выпил немного воды и успокоился. «Неужели...» — снова начал он. «Этот бедный старик был так всеми покинут, что умер голодной смертью». «О, нет!» — отвечал Кадрус. «Каталанка, Мерседес и господин Моррель не покинули его». Но бедный старик вдруг возненавидел Фернана, того самого, — прибавил кадрус с насмешливой улыбкой, которого Дантес назвал вам своим другом. — Разве он не был ему другом? — спросила Бат. — Гаспар, Гаспар, — сказала больная со ступеньки лестницы, — подумай раньше, чем говорить. Кадрус с досадой махнул рукой и не удостоил жену ответом. «Можно ли быть другом человека, у которого хочешь отбить женщину?» — ответила он бату. «Дантес по доброте сердечной называл всех этих людей друзьями. Бедный Эдмон! Впрочем, лучше, что он ничего не узнал. Ему трудно было бы простить им на смертном одре. И что бы там ни говорили, — продолжал Кадрус, речь, которого была не чужда своего рода грубоватой поэзии, — Я все же боюсь больше проклятия мертвых, чем мне навести живых. «Болван!» — сказала Карконта, а что вам известно, продолжала Бат, что этот Фернан сделал? Известно ли? Разумеется, известно. Так говорите. Твоя воля, Гаспар, сказала жена. Делай, как знаешь, но только лучше к тебе помолчать. «На этот раз ты, пожалуй, права», — сказал Кадрус. «И так вы не хотите говорить?» — продолжал Аббат. «К чему?» — отвечал Кадрус. «Если бы бедняга Эдмон был жив и пришел ко мне узнать раз навсегда, кто ему друг, а кто враг, тогда другое дело. Но вы говорите, что он в могиле». Он уже не может ненавидеть, не может мстить, а потому бросим все это. Так вы хотите, — сказал Аббат, — чтобы этим людям, которых вы считаете вероломными и ложными друзьями, досталась награда за верную дружбу? — Ты правый, — сказал Кадрус, — при том же, что значило бы для них наследство бедного Эдмона — капля в море не говоря уже о том, что эти люди могут раздавить тебя одним пальцем, — сказала жена. — Вот как? Разве эти люди могущественные и богаты? — Так вы ничего про них не знаете? — Нет, расскажите мне. Кадрус задумался. — Нет, знаете, это было бы слишком длинно. — Как хотите, друг мой, можете ничего не говорить, — сказала Бат с видом полнейшего равнодушия. Я уважаю ваши колебания. Вы поступаете, как должен поступать добрый человек. Не будем больше об этом говорить. Что мне было поручено? Исполнить последнюю волю умирающего. Итак, я продам этот алмаз. И он снова вынул футляр из кармана, открыл его, и снова камень засверкал перед восхищенными глазами кадруса. «Поди-ка сюда, жена, погляди!» — проговорил он хриплым голосом. «Алмаз?» — спросила Карконта, вставая. Довольно твердыми шагами она спустилась с лестницы. «Что это за алмаз?» «Разве ты не слыхала?» — сказал кадрус. «Этот алмаз Эдмон завещал нам». Во-первых, своему отцу, потом трем друзьям, Фернану, Данглару и мне, и своей невесте Мерседес алмаз стоит пятьдесят тысяч франков. Ах, какой чудесный камень, сказала она. Так значит, пятая часть этой суммы принадлежит нам? Спросил Кадрус. Да, отвечала Бат. — С прибавкой за счет доли отца Дантеса, которую я считаю себя вправе разделить между вами четырьмя. — А почему же между четырьмя? — спросила Карконта. — Потому что вас четверо друзей Эдмона. — Предатели, не друзья! — глухо проворчала Карконта. — Это самое я говорил, — сказал Кадрус. — Награждать предательство, а то и преступление — это грех, это даже кощунство. — Вы сами это вы хотите. Спокойно отвечал Аббат, снова пряча алмаз в карман своей сутаны. Теперь дайте мне адреса друзей Эдмона, чтобы я мог исполнить его последнюю волю. Под градом катился по лицу Кадруса. Аббат встал, подошел к двери, чтобы взглянуть на лошадь, и снова вернулся на свое место. Кадрус... Его жена смотрели друг на друга с неизъяснимым выражением. «Алмаз мог бы достаться нам одним», — сказал кадрус. «Ты думаешь, — сказала жена, — духовная особо не станет нас обманывать. «Делай, как хочешь», — сказала Карконта. «Мое дело — сторона». И она опять пошла на лестницу, дрожат лихорадки. Зубы ее стучали, несмотря на жару. До последней ступеньки она задержалась, — Подумай хорошенько, Гаспар, — сказала она. — Я решился, — отвечал Кадрус. Карконта со вздохом скрылась в своей комнате. Слышно было, как пол заскрипел под ее ногами, и как затрещало кресло, в которое она упала. — На что это вы решились? — спросила Бат. — Рассказать вам все, — отвечал Кадрус. По правде сказать мне кажется, это лучшее, что вы можете сделать, сказал священник, не потому, чтобы мне хотелось узнать то, что вы предпочли бы скрыть от меня, а потому, что будет лучше, если вы мне поможете разделить наследство согласно воле завещателя. Надеюсь, что так, отвечал Кадрус, щеки которого пылали от надежды и алчности. «Я вас слушаю», — произнес Аббат. «Постойте», — сказал Кадрус, — «нас могут не кстати прервать, и это будет неприятно. При том же другим зачем знать, что вы были здесь». Он подошел к двери, запер ее и для большей верности наложил ночной засов. Между тем Аббат выбрал себе удобное местечко. Он селся в уголок, чтобы оставаться в тени. В то время как свет будет падать на лицо собеседника. Опустив голову и сложив, или вернее стиснув руки, он весь превратился в слух. Кадрус придвинул табурет и сел против него. «Помни, что не я тебя заставила!» Послышался дрожащий голос Карконты, словно она видела сквозь половицы, что происходило внизу. — Ладно, ладно, — сказал кадрус, — довольно. Я все беру на себя. И он начал.